Я не знал, есть ли в Тоскане на самом деле такой городок и точно ли его копирует симуляция, но выглядело все очень достоверно. Летний зной, древность, уставшая от себя много веков назад, желтый и серый камень стен, в просветах улиц неровные холмы и желтые роллы сена на склонах. Допускаю, что... Ассоциация с японской кухней вульгарна. Оказаться здесь туристом упоительно. Жить страшно. Тоскана происходит от слова «тоска». От нее и труски, и вымерли. Таким поселением много тысяч лет, и как минимум последние две они пребывают в благородном упадке. В стенах полно римской кладки – Но она не самая старая. Вот назначенное место. Античная арка ворот, вмурованная в средневековую стену. Над аркой окно с черными ставнями. Ночью их прикрывают, чтобы в комнату не влетали летучие мыши. Так же делали еще при Нероне. Между черным окошком и аркой косая вывеска. А... Синистра. Ресторанте. Мне сюда. В названии был объективно полезный смысл. Чтобы попасть в ресторанчик, следовало пройти подаркой и сразу повернуть налево. Через несколько шагов я увидел витрину и стеклянную дверь. В витрине сабля, пыльный кавалерийский мундир с красными галунами... И большой фотоальбом, раскрытый на портрете Муссолини. Альбом, видимо, для того, чтобы не вешать в окне откровенный портрет Дучи. Уже полдень. Я постучал в стеклянную дверь и открыл ее. Бонжорно! Улыбающаяся официантка была похожа на живую тыкву со средневековой аллегорией. Она с такой энергией указала на столик у окна, что я немедленно сел куда велено. Я терпеть не могу итальянскую кухню. Паста, лазанья, пицца — все эти изыски изобрели, когда в осажденных городах месяцами было нечего есть, кроме муки, окаменелого сыра, старого масла да крыс. В средние века в Италии Это сплошные городские осады. Ну и черт бы с ним, но человечество настолько доверчиво, что поверило, будто сыр с крысами на раскатанном тесте. Это вкусно, полезно и стильно. Опытные маркетологи знают, что последняя бирка заставит у извленного пролетария купить даже пирог с говном. Ну ладно, не крысы. А колбаса? А из чего ее делают? Крысы хоть натуральные. Меню было рассчитано на туристов, желающих попробовать тосканские вкусности, не набирая лишнего веса. Симуляция часто имитирует проблематику нулевого тайра, в этом корень достоверности. Я заказал суп из тыквы. Не знаю, входил ли он в список с самого начала или нейросеть модифицировала меню, уловив мою мысль, грушу с сыром и кофе. Официантка принесла заказанное очень быстро. Еда была вкусной, но порции такими крохотными, что только разжигали аппетит. Когда я доел четвертую порцию сыра с грушей, Допил третью чашку супа и залокировал это густым, как сургуча эспрессо в ресторан вошел мужчина в черном костюме и того же цвета высокой шляпе, необычном гибриде цилиндра и федоры. Он походил на пастора какой-то экзотической религии или, может быть, на военного преступника, доживающего свой век в глуши. В руке у него была знакомая крокодиловая папка с золотыми углами. Поглядев на меня, он сделал приглашающее движение подбородком и шагнул в ведущую на кухню дверь. Рядом с кухней оказалась маленькая комната, где велась бухгалтерия. Шкаф, грубый деревянный стол со вделанными в него счетами, два стула. На шкафу горела зачем-то керосиновая лампа, наверное, для атмосферы. Затворив дверь, господин достал из шкафа, накрытый парчой под нос, и поставил его на стол. Положив рядом папку, он снял шляпу, обнажив высокий лысый лоб и повесил ее на гвоздь. — Присаживайтесь, — господин говорил по-русски. Возражать я не стал. — Мы сели. Господин открыл папку и некоторое время изучал договор. Потом поднял глаза, улыбнулся и спросил. — Вам нравится Тоскан? Чтобы поддержать образ богатого и избалованного клиента, я ответил с надменной вальяжностью. — Здесь скучно и жарко. Время застоялось, как вода в канаве. Я люблю другую Италию. «Вот как! Какую же!» Я задумался. Почему-то в моей памяти выскочила строчка «Две равно уважаемых семьи в Вероне, где встречают нас события». «Верона!» — сказал я. «На вас, видимо, повлиял Шекспир, Ромео и Джульетта. Что они сканируют мысли? Корпорация на это способна». Впрочем, нет необходимости, очевидная ассоциация. — Отнюдь, — ответил я, — хотя теперь, когда вы сказали, чем тогда вам нравится Верона? Я понял, без справки Хеф не обойтись. Ну, знаете, мне кажется, что там до нас долетает самое аутентичное эхо Рима. «Вы про амфитеатр?» «Нет, это для туристов. Вот хотя бы каменный мост Понто-Пьетро. Представьте, как он выглядел в имперские дни, когда был полностью отделан мрамором». «Вам, значит, Рим интересен», — сказал господин удрученно. «А у нас тут, между прочим, и Трурия. — Извините, если я сказал что-то. — Ничего страшного. Но должен вас предупредить, все произнесенное и даже подуманное вами может быть использовано симуляцией, в том числе против вас. — Не очень понимаю. — Это стандартная юридическая формула. Не берите в голову. «Мы исходим из того, что ваши слова честны и искренни. От них будет зависеть ваш будущий опыт». Я кивнул. «Откуда вы про нас узнали, господин Крамер?» «Это мое имя в договоре. По легенде, я был баночным криптоброкером, недавно перешедшим с третьего тайра сразу на пятый». «Вы меня, я вижу, знаете». — А к вам как прикажете обращаться? — Я не представился. Служитель Ларт. — Хорошо, господин служитель. Просто служитель, — поправил Ларт. — Или Ларт. Я остановил время для справки. Имя Ларт часто встречалось в этрусских могилах. Его писали сажей на глиняных черепках. Видимо, какой-то погребальный ритуал. Шекспировский лаэрт приходился служителю дальним родственникам. «Как скажете, лард?» «Узнал случайно. Я стал изучать возможности Пятого Тайра и обнаружил буклет левого пути». «Где именно?» — спросил Ларт. Хм. А это важно?» «Весьма». «Вы ставите меня в неловкое положение. Хорошо, я посещал бордель, если называть вещи своими именами. Название вам тоже сказать?» «Конечно». — Дом свиданий, пена веков. Они организуют встречи с великими куртизанками древности. — И с кем вы встречались? — С Клеопатрой. — В Александрии во время осады. Я изображал Цезаря а у нее в спальне на столике с благовониями лежал ваш буклет. Это совершенно не удивило меня в симуляции, из чего сами можете сделать вывод о степени ее достоверности. Ларт засмеялся. — Да, — сказал он, — наша реклама дорого стоит, но зато находит правильных клиентов. «Пеновиков — наш бизнес-партнер. Уверяю вас, что во всем остальном симуляция исторически точна, а реклама появляется в выделенном когнитивном окне. Вы выпадаете из симуляции на то время, пока читаете буклет, но забываете про него сразу, когда отводите от него взгляд. В памяти информация остается, но на целостность опыта не влияет. Как вам Клеопатра, кстати? Я остановил время, чтобы освежить легенду. С Клеопатрой я на самом деле не встречался. Но полное описание симуляции у меня было. Честно? Конечно. Горбоносая и надменная рыжая баба не сказал бы что особо красивая с требованиями и причудами удивляюсь отчего исторический цезарь не прибил ее скамеечкой какой скамеечкой у нее есть такая золотая скамеечка куда она ставит ногу для поцелуя С этого все начинается. — А чего вы сами не прибили? — спросил Лард с улыбкой. — Я-то как раз прибил, — ответил я с достоинством. — Именно с через парик. Я говорил, что она еще и парик носит, но только сделал по-умному — «Это как?» «В самом конце», — сказал я, «когда она стала требовать заплатить жизнью за проведенную с ней ночь». Условие такое и правда имелось. «Вот только чья именно жизнь оговорено не было, а по-гречески выходило двусмысленно. Умирать я не люблю даже в симуляции». И все интерпретирую в своей выгоде. Я, разумеется, не посещал пену веков и не убивал никакую Клеопатру. Если я и западал когда-то на рыжих, то никак не на горбоносах и уж по-любому не настолько, чтобы проламывать черепа скамейкой. Все это нагородила сеть. Прекрасно. — сказал Ларт, листая договор. — Просто прекрасно. Только так соглашение и следует понимать. Я вижу, вы взыскательный и опытный клиент. Именно для таких мы и работаем. — Надеюсь, — буркнул я. — У вас есть вопросы? — Нет, — ответил я. — Можем подписывать. «Такая безоглядная решительность не была мне свойственна. Интересную маску личности изготовила мне корпорация. Клеопатра, скамеечка. Но так, наверное, и приходят на пятый тайр». «Не спешите», — сказал Ларт. «По закону я должен устно объяснить главные условия функционирования симуляции». — Несомненно, вы их знаете, потому что в договоре они перечислены, но таковы правила. — Хорошо, — кивнул я, — внимательно слушаю. — Сейчас вы в курсе, что находитесь в симуляции. Вскоре после подписания договоров вы про это забудете и вспомните, кто вы, только полностью завершив маршрут. — Вы имеете в виду... «Я вообще не приду в себя ни разу». Ларт улыбнулся. «Как я сказал, в симуляции разрешены так называемые когнитивные окна. Например, для рекламы или по медицинским показаниям. В них может просыпаться ваша базовая личность. Возвращаясь в симуляцию, вы... — Не будете об этом помнить, но для вас сделано исключение, о котором вы просили. — Я чуть нахмурился, но не сказал ничего. — Для того, — продолжал Ларт, — чтобы вы могли совершать личный ритуал через определенные промежутки времени, как того требует ваша вера, нами организовано специальное когнитивное пространство». Личный ритуал? Я имею в виду вашего духа-покровителя Ломоса. Поскольку вы будете чем-то вроде чернокнижника, мы постараемся органично вписать его в вашу жизнь. Ломос станет одной из сущностей, состоящих с вами в сношениях. М да, подумал я, у руководства есть чувство юмора. «Часовня этого духа будет у вас дома. Для ритуала зарезервировано особое когнитивное окно». Я кивнул. Ясно, как Ломас собирается поддерживать связь. Хорошая идея. И изобрела ее, скорее всего, нейросеть. А вот духом-покровителем себя назначил сам адмирал. Мог бы и богом но решил не обижать небесное начальство. — На время поклонения Ломасу в выделенном когнитивном окне, — продолжал Ларт, — вы будете вспоминать, кто вы на самом деле. Симуляция на это время прервется, но вы все позабудете при возвращении. Вам будет казаться, что дух погрузил вас в сон, которого вы не помните. Мы так прежде не делали, но на целостности опыта это не отразится. По сути, серьезных отличий от рекламы здесь нет. Другие будут видеть часовню Ломаса? Другие? Это кто? Я хотел сказать... Подождите. Вокруг будут одни НПС? Ларт сощурился и некоторое время меня изучал. «Знаете, — сказал он наконец, — когда наши клиенты употребляют выражение «non-playing character» — «Непись, персонаж без игрока, я все время вспоминаю старую притчу, буквально еще карбоновую. Сидит человек и размышляет, «А вдруг я тоже NPC? Постепенно его охватывает ужас, и, чтобы успокоиться, он начинает рассуждать логически. «Так, — думает он, — у меня те же самые мнения по поводу происходящего на планете, что у богатых поп-звезд. Я полностью разделяю моральные ценности, спущенные человечеству, красноволосыми активистками и транснациональной финансовой элитой. Я слово в слово повторяю то, что мне впаривают легавые медиа, контролируемые олигархами и спецслужбами. Живые реальные люди ведут себя именно так. Значит, я настоящий. «Я догадался, что «Легавые медиа» было вольным переложением английского «Легаси медиа». «Довольно точно» и возвращает к истокам идиомы. Point taken, сказал я с философской точки зрения, вы правы, Лард. «Но мне интересно, встретятся ли мне аватары других участников симуляции, как это бывает, например...» «В Рома — три». «Теоретически такое возможно», — ответил Ларт. «Хотя клиентов у нас неизмеримо меньше. Все зависит от маршрута. Гарантировать я ничего не могу, но вероятность подобного крайне мала. Правильнее считать, что во время путешествия вы будете взаимодействовать с различными аспектами вашей собственной души». «Души? Ну, или личности?» «Не будем цепляться к словам». «Замечательно», — сказал я. «Кроме часовни Ломаса будут еще какие-нибудь когнитивные окна?» «Трудно сейчас сказать», — ответил Ларт. «Мы стараемся их по возможности избегать, чтобы не перегрузить мозг». Это может потребоваться, например, по медицинским причинам, но лучше, чтобы подобного было меньше. Такие коммутации спрятаны от сознания, но могут привести к серьезным психическим напряжениям. — Я про это слышу. — С вашим личным ритуалом, господин Крамер, все обстоит с точностью да наоборот — Напряжение может возникнуть, если лишить вас привычного духовного опыта. Мы понимаем, насколько вы преданы духу Ломаса». «Интересно, что они написали в анкете?» «Я обязан ему всем, — ответил я, — в том числе и нашей с вами встречей, и своим пятым тайром. «Поэтому спасибо за бережное отношение к моим причудам». Ларт улыбнулся. «Я кое-что знаю о баночных брокерах и тайных ритуалах по манифестации денег. Подобное меня не удивляет». Он поднял парчу, закрывавшую поднос. «Теперь можно перейти к подписанию договора». На подносе лежали скальпель, гусиное перо и ватный тампон. Рядом архаическая баночка с йодом, по виду еще из тех времен, когда в аптеках продавали героин. «Зачем это?» — спросил я. «Хотите кого-то резать?» «Наши договоры по традиции скрепляются кровью даже в симуляции». «Но кровь же не настоящая». «Это как посмотреть», — сказал Ларт, берясь за скальпель. «Поднимите рукав, пожалуйста». «Уй!» — вскрикнул я, когда он кольнул меня своим инструментом. «Больно?» — спросил Лард участливо. «Боль в руке была неожиданно сильной». «Да!» — ответил я. «Болит ведь взаправду?» «Вполне». — Значит, и кровь настоящая. Подписывайте. Я взял перо, макнул его в красное пятнышко на своей коже и подписал последнюю страницу. Лард налил йода на ватку и приложил к моей руке. — Держите так пять минут, — сказал он. — Можно не волноваться. — Понимаю вашу иронию. — ответил Ларт. — Но скоро вы забудете, что вы в симуляции? «Забуду — Забуду? — спросил я. — Но я не думал, что все начнется так внезапно. Я полагал, у меня есть некоторое время. — Симуляция начинается немедленно после подписания договора, — ответил Ларт. — В нем это ясно сказано. Вы забыли? Черт, надо всегда читать бумаги, которые подписываешь кровью, даже когда начальство не советует. Да, конечно, просто я интерпретировал слово немедленно, чуть иначе. Не надо ничего интерпретировать, сказал Ларт и встал из-за стола. Пойдемте со мной. «У нас остается немного времени, и я покажу вам нашу местную достопримечательность. Совершенно бесплатно. Вы такого нигде больше не увидите». «Я понял, что отказаться будет невежливо, и у меня оставались еще кое-какие вопросы. «Далеко?» «Нет», — ответил Ларт, — «прямо под нами». А как мы туда попадем?» Ларт улыбнулся и сдвинул стол в сторону. Под ним был деревянный люк. «Я помнил, что ведущая под землю дверь часто означает переход с одного уровня симуляции на другой, или выход из нее. Это общепринятый среди проектировщиков символизм, своего рода азбука». Но здесь все выглядело солидно и натурально. Ржавое кольцо, покрытый известью дуб. Такие люки в Тоскане повсюду. Под люком оказалась лестница, ведущая в подвал. Лард взял со шкафа керосиновую лампу. — Не отставайте, — сказал он. — Там темно. Внизу, как я и ожидал, была кладовая. В одной из ее стен оказалась дверь, за которой начался длинный и узкий скальный проход. Через несколько шагов по нему я понял, что это античные катакомбы. — Какая-то тысяча и одна ночь, — сказал я, — похоже на пещеру сарацинского мага. — Почему сарацинского? — спросил Ларт. — Не знаю... — Так подумалось. — Это место куда древнее. Здесь был подземный некрополь. Каменные саркофаги совсем маленькие, стоят в нишах. Очень много черепков с этрусскими именами, написанными копотью. Видимо, какие-то погребальные обычаи. — Меня не удивило, что Ларт рассказывает о том, о чем я недавно «Заказывал справку. Мой запрос, скорее всего, и был причиной. Я увидел ниши с саркофагами. Они действительно были крошечными. В таком мог уместиться только пепел». Проход расширился и вывел нас в подземную пещеру. Ларт ушел вперед. Я остановился, боясь споткнуться, и в этот момент вспыхнул свет». Подземный грот осветила гирлянда ламп. «Электричество провели археологи», — сказал Ларт. «Тут бывают экскурсии. У нас просто персональный вход». Грот оказался не вполне естественным. Его своды переходили в рукотворные каменные арки, очень старые, а в центре чернел огромный идеально круглый колодец с покатыми краями. Он казался сделанным из серо-зеленого бетона и был таким широким, что я видел отражение электрического света в воде далеко внизу. Шахта под античным городом. Может быть, сюда бросали приносимых в жертву еще тогда, когда никакого города наверху не было? — Вы слышали про так называемые колодцы Запада? — спросил Ларт. — Иногда их называют колодцами вечности нет ответил я эзотерическая мифологема запад означает тайну подсознание секретный маршрут смерть и так далее колодец источник мудрости и знания вы видите сейчас своими глазами откуда взялся этот миф я подошел к К краю шахты. А что за осел на стене? Почему он красный? Это рисунок? Мозаика. Потому и сохранилась. Краска здесь не выживет. Символизм понятен, да? Красный цвет означает страсть и жизненность. А осел, наоборот, символ терпения и трудолюбия. Такой вот э, противоречивый образ. Почему вокруг серое пятно? Это от пальцев или ладоней. Чьих? С давних пор считается, что прикоснуться к ослу означает заручиться поддержкой сверхъестественных сил. В путешествии вроде вашего это пригодится. Хотите его потрогать? Я оглядел шахту. Боюсь поскользнуться. — Ничего, — сказал Ларт. — Идите сюда. Я подошел к краю колодца. Чтобы коснуться осла, надо было встать на каменный карниз. Следовало за что-то держаться. — Давайте, — сказал Ларт. Первые несколько шагов вполне безопасно. — А потом я вас подстрахую. Это выглядело рискованно, но вся стена вокруг мозаики была в отпечатках ладоней, и я решил попробовать. Лард протянул мне руку, когда я встал на карниз. Я шагнул раз, второй, коснулся осла, и тут же свет в гроте погас. Видимо, от испуга Лард отдернул руку, но в моем кулаке осталось что-то твердое, словно его пальцы оторвались от кисти. Я покачнулся, но удержался на ногах. Мне стало страшно. Я не знал, куда поставить ногу для следующего шага. К счастью, в этот момент свет несколько раз мигнул и загорелся вновь. Лард. Куда-то исчез. В моей руке был глиняный черепок размером примерно в ладонь. Я поднес его к лицу и увидел выведенное тонкой копотью слово «Ларс». Я бросил черепок в колодец. До всплеска воды прошло тошнотворно много времени. Потом свет замигал опять Я подумал, что окажусь в темноте и заспешил по карнизу назад. Первый шажок получился, второй тоже. Я успокоился и в этот самый момент поскользнулся. Схватиться было не за что. В это время я еще осознавал происходящее как симуляцию, но страшно мне стало все равно». Как только мои ноги оторвались от карниза, я вспомнил баночную конспирологию о том, что падение в пропасть предшествует превращению в прекрасного Гальденштерна. Ходили слухи, что из гуманизма корпорация подключает исчерпавших свое время баночников к одинаковой постсервисной галлюцинации, стараясь дать им какое-то подобие загробной жизни». «Делается это без корпоративных гарантий и амортизации оборудования. Сколько железа пробулькает, столько мозг и будет жить. И только после окончательного отказа системы жизнеобеспечения мозг уничтожают. Возможно, раньше я знал об этом чуть больше, только все стерли. Но у меня второй тайр, — успел подумать я». Мне это не грозит еще лет 200 Значит, дальше был удар о воду и чернота.